Глава 34. «У меня ручки устали!» Послышался жалобный голос, а невеста сдула с лица. Пу-пу, прядь волос. Сразу видно, спортом от нее не пахло. Ручки услали у жениха ждать любви, а у тебя немного затекли, но ну, ты терпи. Вот жених улегся. Продолжала я, видя, как Аларина стала красться дальше. «Твоя задача – юркнуть под одеяло» никогда не думал, что это такая <смех> наука!» Выдохнул посол, нервно расхаживая по комнате замуж-то выходить. «Куда потянула край одеяла?» Возмутилась я, видя, как Аларина, стоя на коленях, на своей части кровати, высоко подняла одеяло на режим проветривания ночного пука. «Ты понимаешь, что он сейчас проснется? Ему задницу дует!» Поясницу. Мужчины очень трепетно относятся к своей пояснице, поэтому одеяло почти не приподнимаем из жениха не стягиваем, заправили туда ножки и заползли. Все понятно, повторить сможешь? Да! Кивнула Аларина, выдыхая. Ее золотистые колечки локонов делали ее похожий на маленького ангелочка с кукольным личиком. Мы смотрели с ней, как светловолосый наивный ангел и темноволосый демон. Папенька, будьте так любезны, показать на карте, где находится покой жениха. Вот тут, заметил посол, рассматривая мою карту. О, да тут неподалеку так, угу, на этаж ниже. Значит, операция залетела и залетела. Потерла я ручки, да, давненько я не лазила по чужим балконам. Я чувствую, а, придется. Я, начала была невеста, как вдруг осеклась, глядя на папеньку.